Мне предвидели одного очевидного обстоятельства. При спуске я спрыгнул со скалы. Вернуться тем же путём не представлялось возможным. Скала возвышалась как огромный гнилой зуб. Мне было не под силу выбраться по ней наверх, а батискаф, хотя и воздушный насос, не сможет поднять меня на лебёдке одной рукой, а вдруг они появятся. Ужас и воображение заполонили мой мозг одновременно. Эта жидкая безграничность сейчас была самым страшным из невидимых врагов. Там наверху Батис не мог понять, почему воздушный шланг совершает беспорядочное движение. Я ходил вдоль скалы туда и сюда, пытаясь отыскать удобное для подъёма место. Наконец мне стало ясно, что подняться я смогу только по скале возле корпуса корабля, но это был маршрут для профессионального скалолаза. Некоторые камни падали, стоило лишь коснуться их носком бушмака. Я поскользнулся и пролетел 5 или даже 10 метров вниз. Я снова оказался на дне. Справа от меня в стене было углубление. Мне почудилось какое-то движение, какая-то тень. Нет, нет, это не они, сказал я себе. Это утверждение означало лишь одно: мне хотелось быть оптимистом. Я сделал над собой усилие и сконцентрировался. Мне предстояло подниматься пять за пятью, не поворачивая головы, не думая о том, что в любой момент на меня могут напасть и оторвать руку или ногу. Я решил использовать технику моряков, которую они применяют, поднимаясь по верёвочному трапу. Сначала убеждался в том, что три конечности из четырёх надёжно закреплены, и лишь потом производил следующее движение. До поверхности оставалось совсем немного. Мне уже была видна фигура Баттиса, подгонявшего меня жестами свободной руки. Я почувствовал, что мочусь внутри водолазного костюма. Каф одним прыжком оказался у воды и вытащил меня, схватив подмышки. Он хотел помочь мне снять шлем, но я стал отбиваться, не теряя времени, грузить динамит в шлюпку. Скинув снаряжение, я принялся вместе с ним грузить ящики в лодку. Наш груз был таким тяжелым, что вода лишь на ладонь не доходила до борта. Каким-то чудом уже через пару минут мы снова оказались на острове, целой, невредимой и с победой. Мы оставили шлюпку недалеко от маяка на маленьком галечном пляже. Прямо на берегу Каф открыл несколько ящиков, используя ручку топора в качестве рычага. В каждом из них оказалось 70 динамитных шашек. Они были сухими и пригодными к действию. И тут нами овладело какое-то необъяснимое сумасшествие. Мы переглянулись. Шел крупный и частый снег. Наши волосы покрылись белыми хлопьями. Мы перевели взгляд на динамитные шашки, потом уставились друг на друга и вдруг поняли, что думаем об одном и том же. Я сам не мог поверить в происходящее. Это было невероятно. Мы привезли 50 ящиков с динамитом. С таким запасом боеприпасов можно здорово насарить врагу. А если бы их было 60, 80 или даже 100, чудовища не знали бы ненависти. Они являлись частью природы. Их сила была сродни урагану или циклону. Но нас в тот момент захлестнула волна истинной жестокости. В наших руках было мощное оружие, и мы могли нанести им серьёзное поражение. Кажется, мы обезумели. Обезумели до такой степени, что сами понимали невероятность своего состояния. "Я говорил и сам не верю, что произносила эти слова. Убьём их, убьём всех до одного, уничтожим. Да, убьём их, убьём всех до одного, уничтожим", подтвердил Каф, и мы вернулись в шлюпку. Словно второе самоубийственное путешествие было запланировано с самого начала, и теперь вместо нас за динамитом отправлялись другие люди. Мы добрались до скал. Я снова надел водолазный костюм и погрузился в воду, действуя на этот раз быстрее и увереннее. Сказывался предыдущий опыт. Это было непростительной глупостью. Я продвигался на корме португальского корабля, совершенно беззащитный в мире, где обитали чудища. Когда я нашёл ящики, мне представились самые радужные картины. Мы подняли наверх 3 ящика, 4, 5, 10, 20. После этого, сколько бы я ни рылся в песке в поисках новых ящиков, мне не удавалось найти ни одного, казалось, запасы кончились. Я дёрнул за сигнальный трос один раз. Всё в порядке. Дыра в корпусе корабля была так велика, словно страшный великан выгрыз её своими зубами. попасть внутрь мне не стоило большого труда. Я беспокоился только о том, чтобы шланг за моей спиной не выпал из жёлоба в железном борту корабля. На его гладких стенках не было ни одного острия, которое бы могло повредить шланг. В трюме оказалось множество ящиков. Я привязывал к одному из них подъёмный трос и выкидывал наружу, потом дёргал дважды за сигнальный конец, чтобы батист поднял груз наверх и брался за следующий.